Глава пятнадцатая Чем бы продолжился этот диалог, только не было известно. Но у него, очевидно, были совсем другие планы. Потому что рощи разом загудели, земля задрожала. В какой-то момент показалось, что мир сейчас расколется. В каком-то первобытном страхе я вцепилась в локоть Айса. А он только и рад прижал меня к себе, обхватив крепкой рукой. «Это от майор-мага не укрылось», Но сейчас, видимо, ситуация оказалась совсем не для споров. Первое, что он сделал, это выкрикнул приказ. «Обезопасить короля! Немедленно в укрытие!» Отряд охраны его величества ринулся вперед и разбился на две группы. Первая быстро обступила монарха, который, по моему скромному мнению, не очень-то нуждается в защите, и повела куда-то к деревьям, а вторая осталась на месте и, рассосредоточившись, приняла боевую позицию. Девушки и ахая побежали за королем. «Что это?» — испуганно крутя головой спросила я Айса. «Понятия не имею», — отозвался он. «Первый раз такое вижу». Прежде чем я успела задать новый вопрос, к нам в вихрем подлетел Рафаэль Ксантан. Думала, сейчас опять начнет доказывать, кто тут эльфа-самец, и лезть в драку, но я оказалась слишком строга к Рафаэлю. По мне он скользнул обеспокоенным взглядом, а Айсу приказал. «Уведи ее в безопасное место». — Сделаю, — отозвался блондин. — Что происходит? Лицо майор-мага стало мрачнее тучи в ненастный день. Даже черные волосы, кажется, стали еще темнее. Он посмотрел куда-то в сторону горизонта, где небо почему-то непривычно оранжевого цвета, и произнес угрюмо. — Однажды я уже видел подобное. — Когда? — Во время войны с демонами. — Еще мрачнее отозвался Рафаэль. — Это вторжение. Глаза Айса выпучились, а Баскет, который все это время обалдело глазел то на майора, то на короля, вздыбил шерсть, а его хвост встал трубой. «Вторжение?» — не поверил он. Рафаэль кивнул. «Но кто? Кто и куда вторгается?» — изумился Котоголовый. Кажется, он все еще не верил в серьезность ситуации. «Вторгаются в наше алмазное королевство», — Пасмурно сообщил майор Мак. «А кто? Скоро узнаем». «Уведите Рианну, это может быть слишком опасно для девушки». Последнее слово он будто размышлял, произносить или нет. Словно не мог решить, отношусь я к девушкам, или все же какая-то бессердечная машина, наполненная магией и призванная служить в магистрариуме. Не знаю, это ли послужило катализатором или что-то еще, но я вырвала локоть с схватки Айса и проговорила твердо. «Кроме того, что я девушка, лорд Ксантан, я еще и маг-инспектор, и могу помочь». Думал, он сейчас разозлится, наорет или, чего хуже, вообще уволит. Но неожиданно в глазах Рафаэля Сантана мелькнуло тепло. Он наклонился ко мне и произнес тихо. «В первую очередь, Ирианна, ты девушка, женщина, а потом уже все остальное. И какой бы крутой ты ни была, в подобных ситуациях любой нормальный мужчина будет защищать, а не брать с собой в самое пекло. А оно скоро здесь будет, можешь мне поверить». «Это все-таки переворот?» Наконец решилась озвучить я то, что никто до сих пор не решался. Рафаэль кивнул. «Похоже на то». А потом раздался свист. С неба прямо на нас летела полыхающая глыба. «Уводи ее!» Закричал Рафаэль, а сам выбросил вверх ладони. С них сорвался толстый столб ледяной магии, а когда столкнулся с глыбой, раздался жуткий треск. Я зажмурилась, пока Айс буквально силком утаскивал меня с дороги куда-то к деревьям. По инерции я брыкалась и сопротивлялась, негодуя, что со мной так обращаются. Хотя в глубине души понимала, они оба действительно обо мне заботятся. Неужели все действительно так опасно? Но если учитывать то, с каким усердием меня тащит Айс, дело и правда серьезное. Тогда какое я имею право их вот так бросать? «Айс», — буквально взмолилась я, когда блондин дотащил меня до деревьев, где относительно безопасно, — «Мы не можем бросить Рафаэля одного, защищать короля!» К этому моменту горящие шары с неба уже падали, как настоящий дождь, и Рафаэль Ксантан каким-то чудом в одиночку умудрялся останавливать их, на лету замораживая и превращая в снег. «Они справятся!» — уверенно сказал Айс. «Издеваешься?» — изумилась я. «Рафаэль же один против... даже не знаю, против чего!» От одной мысли, что синеглазый ястреб может пострадать... Внутри у меня все сжималось, а сердце опускалось в такую чехарду, что становилось страшно. Не знаю, когда я успела прикипеть к этому наглому, холодному и самоуверенному магу, но сама мысль, что в него может попасть этот полыхающий шар, вызывала почти физическую боль. Хотя король, судя по ощущениям, которые вызывает, прекрасно в состоянии защититься сам. Или применять магию для самозащиты — слишком черная работа для его высокопоставленной персоны. Не хочет тратить магию своих артефактов? Здесь ведь это что-то вроде денег? Но разве король не может позволить себе небольшие растраты ради такого уж дела? Почему-то сейчас король вызывал у меня одно лишь раздражение — стоять в стороне, пока вместо него сражаются другие, точнее, другой. Вон он, даже отсюда вижу, как его ледяное величество укрылось под магическим щитом льда. Тоже мне монарх. Он трус. Глухо произнесла я, все еще удерживаемая Айсом. «Кто?» — не понял блондин. Он очень внимательно следит за всем, что происходит на поляне, а там попросту синеглазый ястреб самоотверженный в одиночку сражается с горящими шарами, что сыплются с неба. «Король!» — коротко отрезала я. Айс даже плечо мое сжал сильнее. Так велико оказалось его изумление. «Соображаешь, что говоришь!» — выдохнул он. «Хорошо, что тебя не слышат». «Я же не могу защищать тебя вечно!» «Да?» — резко спросила я, проигнорировав его слова о защите. «Чего он тогда спрятался и не помогает Рафаэлю?» «А что ты предлагаешь?» — фыркнул блондин. «Чтобы он встал рядом и отбивался от огненных шаров?» «Именно?» «Милая моя, король включается в битву, когда опасность действительно высока. Крайний, я бы сказал. А если с шарами в состоянии справиться маг второго уровня, очевидно же, что случай еще не тот». Моя уверенность в несправедливости Его Величества пошатнулась. Я сказала. «Так говоришь, будто этот самый случай еще наступит». «Что-то мне подсказывает, так и получится». И он кивнул на южный горизонт, где над лесом тревожно олеет небо. То, что приближалось оттуда, ничего хорошего явно не сулило. Громадные оранжевые всполохи, как протуберанцы, жуткими петлями медленно поднимались и опускались. «Что это?» — не веря своим глазам спросила «Я». «Понятия не имею», — отозвался Айс, но по его глазам поняла. Он такое видит впервые, и это ему совсем не нравится. «Так», «Та — протянула я, чувствуя, как от этой неизвестности пульс учащается все сильнее. «И что будем делать?» Думал Айс всего пару секунд, потом проговорил уверенно. «Я буду выполнять приказ майор-мага». И прежде чем я успела вспомнить, что именно приказывал Рафаэль, Айс схватил меня и, перекинув через плечо, пустился бегом в лес. Я стала колотить его кулачками по спине и дрогать ногами, глядя на подлесок, который с удивительной скоростью мелькает внизу. — Айс, какого ляда? Я сама могу! — Сама ты будешь медленно! — тяжело и ритмично дыша сообщил блондин. — А ты, кстати, висишь совсем не как котенок, хочу заметить. — Что? — выдохнула я, даже на секунду забыв, что вообще творится. — Ты назвал меня толстой? — Поправочка, не толстой, а тяжелый, — пояснил Айс. «Чувствуешь разницу?» «Я тебе сейчас устрою разницу!» Крикнула я. «А ну, поставь меня быстро!» «И хотел бы!» Отозвался блондин на бегу, но не могу. Лежать на плече Айса было неудобно. Кости давили на живот и прибеги больно ударяли. Я всеми силами пыталась как-то приподняться, отодвинуться от его масластых деталей. Хотя, вообще-то, Айс не костлявый. Непонятно, почему так неудобно. Но все равно не получалось». Только сейчас, смирившись с положением, я поняла, почему все-таки айс несет меня на себе. То, что земля мелькает слишком быстро, вовсе не оптическая иллюзия или визуальный эффект. Он действительно бежит очень быстро. И когда присмотрелась к его пяткам, поняла почему. Подошвы его ботинок поблескивают, словно покрытые ледяной глазурью, гладкие и сверкающие, а следы, если опять же приглядеться, тоже отполированные и, вероятно, очень скользкие». «Ты что?» — изумилась я. «Скользишь?» «А ты думала, только майор маг может показывать фокусы с ледяной магией?» Вопросом на вопрос ответил Айс. «Ну...» — протянула я, не зная, что ответить. «То, что они оба, да и, похоже, большинство магов в Ландогоре, ледяные давно поняла, а остальные как национальный фон. В соревнованиях по ледяному бегу я был лучшим», — с гордостью хоть и пыхтя сообщил Айс. «Ты мне сейчас зуба заговариваешь?» Спросила я, чувствуя, что невольно заинтересовалась темой про ледяной бег. «Почему? Нет. Просто объясняю, почему мы бежим со скоростью 40 км в час», — отозвался блондин. «Я ушам не поверила. Сколько?» «Может, 35-37», — признался Айс. «Все-таки местность пересеченная. Между бревнами и деревьями лавировать трудно. То ли дело по прямой на беговом круге. Там я и до 60 разгонялся. А может, и больше». «Чародейки от этого просто млеют. Кто бы сомневался, пробурчала я недовольная, что Аису все-таки хоть немного, но удалось сбавить накал моего напряжения. Но несмотря на это мысли все равно сползли к Рафаэлю Сантану и круговерти, которая на него надвигается. Почему король так безучастен? Неужели действительно у них такая странная иерархия? В дело вступать только когда уже ничего не помогает? Разве не эффективнее сразу показать, кто тут главный? Это и решила уточнить. «Айс, почему нельзя сразу продемонстрировать силу?» — спросила я. «Показать, что у нас есть могущественный король, и пускай все в страхе бегут, поджав хвосты». Сквозь ритмичное пыхтение донесся его смешок. «Сразу видно, ты ничего не понимаешь в ведении боя». «Я бы попросила», — огрызнулась я, хотя вообще-то Айс прав. «В тактике боя действительно ничего не смыслю». «Так в чем подвох?» «В том». — стал пояснять Айс, не замедляя бега, — что сразу показать противнику все, на что способен, это заведомо проиграть бой. Я только фыркнула. «Думаешь, они не знают, что у нас есть его ледяное величество? Не знают, на что он способен?» «Уверен, знают», — согласился блондин. «И в теории представляют, чего можно ожидать. Но это в теории. На практике неизвестно, что предпримет король. Наверняка нападающие ждали от него каких-то действий». а вовсе не того, что справляться совсем будет один майор-маг. Я даже задумалась на секунду. А ведь тактика боя — настоящее искусство. «Хм...» — протянула я. «Тогда, наверное, уже одно это должно дезориентировать противника. Ну, вроде, видите, с вашей атакой в нашем королевстве может в одиночку справиться любой майор-маг. Представляете, что будет, если в бой вступят другие, а если король?» «Ну да», — согласился Айс, «примерно так». «Мы бежали». Точнее, бежал Айс, и я продолжила безвольно висеть у него на плече. Еще пару минут. Потом он все же остановился и быстро спустил меня на землю. Упершись ладонями в колени, он согнулся и стал глубоко дышать, чтобы восстановить дыхание. «Фух», — выдохнул он, — «давно не бегал с утяжелением». Я поморщилась. «Вот только не надо про утяжеление. Во мне всего килограмм... Не знаю. В общем, я стройная, ясно?» Продолжая стоять в согнутой позе, Айс отозвался. «Да никто не говорит, что не стройная. Причем тут стройность и вес. Ты в курсе, что магия тоже его имеет?» «Чего?» — выпучилась я. «Мое внимание сейчас больше занимало багровое зарево над лесом с южной стороны, откуда меня принес Айс». Но слова о весе магии тоже показались интересными. «Того!» — отозвался блондин и стал пояснять. «Чем больше в человеке магии, тем он тяжелее. Сам маг этого, естественно, не ощущает». Но если его поднимет или попытается поднять тот, у кого магии меньше, очень даже ощутит. «Хочешь сказать, у меня много магии?» «Хочу!» — удивился Айс. «Я утверждаю, только...» «Что еще?» Лицо мага-инспектора показалось не слишком озадаченным. Он, наконец, выпрямился и вытирает лоб белоснежным платочком. Кто бы мог подумать, ледяной маг вспотел. Он замолчал, возможно, не уверен, стоит ли продолжать мысль. Но я страшно выпучила на него глаза и требовательно топала ногой. Айс сдался и произнес с выдохом. «Раньше мне приходилось поднимать Рианну на руки. Не надо так смотреть. По долгу службы, естественно. Да, конечно, она была тяжелой для девушки, такой стройной комплекции. Все-таки она мак-инспектора третьего ранга, а я, как помнишь, четвертого. Но ты...» Он убрал потемневший от влаги платочек в нагрудный карман и посмотрел на меня так, будто не знает, радоваться или нет. Повисла пауза. Я терпеливо ждала, пока блондинцы изволят продолжить. «Поглядывай на юг, где зарево все сильнее». Кто знает, что там сейчас творится. При мысли, что Рафаэль Ксантан бьется там непонятно с чем в одиночку, меня начало трясти. Неужели я действительно не могу помочь? Они считают меня хрупкой? Да с каких пор они так относятся к Ириане Шайн? Ведь, как поняла, прежде она лезла в самое интересное, и никто ей в этом не перечил. «Так что изменилось?» И ведь это инициатива майор-мага. Все дело в том ночном инциденте. Так ведь она отказала ему почему-то. Айс все молчал. Я уже не могла терпеть, подтолкнула его. Ну, что я? Что с моим весом? А тут ты так говоришь, будто во мне килограммов, как и в годовалом теленке. Эм. Его многозначительное «М» меня изумило. Я уточнила. В смысле? Айс задумчиво покривился и проговорил. «Может, и не как в годовалом, но полугодничек точно есть!» В телячьем весе я разбиралась не очень, но что-то подсказывало: в годовалых детенышах килограммах сто пятьдесят точно наберется. Я буквально обалдела. «По-твоему, я вешу... Сколько? 75? «Не забывай», — напомнил Айс, — «это магия!» «Да ну тебя!» — хотела обидеться я, но блондин как-то слишком внимательно стал вглядываться в небо позади меня. Как раз в той стороне, где плыхает Зарева. Что не так? Моментально забыв про вес, встревожилась я и оглянулась. И не сразу поняла, почему так напрягся Айс. Зарева больше не движется на Ландогор. Оно поменяло направление и ползет к нам. Что-то мне это не нравится, проговорила я. Мне тоже, нахмурившись, ответил Айс. Если эти одуревшие оппозиционеры решили устроить переворот, то им нужен король. И король в той стороне. Какой смысл двигаться сюда? У меня по этой теме идей не было. Я только пожала плечами. Может, они что-то перепутали? Сомневаюсь, — отозвался Айс. Такие не путают. Мы всматривались в валяющее небо над верхушками деревьев, и я с холодком, каким-то внутренним чутьем, ощущала, это не просто так и, может быть, связано со мной. Но только хотела озвучить эту мысль, как Айс указал на деревья. «Смотри!» Над верхушками берез колыхалась черная точка. Она довольно быстро приближалась и вскоре смогла разглядеть ворона, отчаянно работающего крыльями. «Это послание!» Почему-то радостно возвестил Айс и бросился навстречу ворону. Тот пошел на снижение по короткой дуге, и вскоре тяжело дышащая птица сидела у блондина на руке и говорила клокочущим, слегка трепещущим голосом. «От майор-мага! Нападение огненных троллей! Защита короля!» «Выдерживаем! Они требуют ключ!» Мы с Айсом переглянулись. У меня в голове почему-то сами собой всплыли слова Оракула Элении о каких-то покровах, путях и о ключе. Именно он показался самым важным во всем потоке ее слов. Хотя было еще что-то про судьбу и миры, но там я уже совсем ничего не понимала. Единственная ассоциация, какая приходила на ум, это то, что я переместилась в этот мир. Но если следовать этой логике... Тогда все предсказание связано со мной. А это ну совсем жутко. Правда, кажется, Айс тоже мыслил в этом направлении, потому что сказал. Это шутка. Ворон немного отдышался и продолжил. Идут за ним, за ключом. У них артефакт. Нужно активировать. Айс потряс головой. Так, подожди, подожди. Кого надо активировать? Артефакт, повторил Ворон. Им нужно... «Активировать артефакт! Они движутся за ключом!» Может, Айсу из каркающего монолога ворона что-то и было ясно, но мне ничего не ясно. «Так, а почему они движутся сюда?» спросила я. «Активировать артефакт!» Как заведенная повторяла птица. «Им нужен ключ!» Я всплеснула руками, больше не в силах выносить этой белиберды. «Ну нет, это вообще бред какой-то!» вырвалось у меня. Но, судя по лицу Айса, Он до чего-то медленно начал догадываться и бредом это не считал. Активировать артефакт, говоришь, задумчиво переспросил он и не дожидаясь ответа, продолжил. Если огненные тролли движутся сюда, значит им нужно что-то, что находится в этой стране. Ну ты капитан очевидность, фыркнула я, пряча за резкостью нервозность и беспокойство. Кто? Не понял Айс. Я отмахнулась. Не бери в голову, продолжай. Ладно, так вот, В этой стране запад, а на западе Алмазного королевства только гирийский лес, за ним горы, на границе переходящие в гномья хребты. Ничего полезного там нет, во всяком случае мне так казалось. Холодные снежные шапки и скалы. И что из этого следует? Уже не скрывая раздражение, спросила я. Вид у Айса стал немного растерянным и озабоченным. — Ну, — сказал он, — по логике следует, что им нужен либо я, либо ты. Я даже рассмеялась, нервно и слегка дергая глазом. «Знаешь, если за тобой им еще есть смысл гоняться, то от меня-то какая польза?» Он явно собирался что-то ответить, даже воздуха набрал в легкие, но озвучить мысль не успел. Небо снова задрожало, точно так же, как там, на поляне с огненными шарами. Только если там был майор Мак, способный противостоять им, да к тому же еще и король в виде удара комбо, то здесь лишь мы. И что-то подсказывает... — Ледяной мощности у нас на двоих не хватит, чтобы заморозить летающие глыбы. — Все еще уверен, что им нужна я? — спросила я, сглатывая вескую слюну и не отводя взгляда от приближающихся оранжевых протуберанцев в небе. — Давай мы к этому позже вернемся! — в тон мне и, также же неотрывно глядя на горизонт, проговорил Айс.